Глава 106. Мэйс едва не выпрыгнула из поезда, когда тот, наконец, остановился у платформы Union Station. Короткая поездка в результате заняла весь день, уже почти стемнело. Она выйдет на улицу и тогда позвонит Рою, хочется надеяться, что он преуспел в этой эскроу-фирме. Она так глубоко задумалась, идя по зданию вокзала, что даже не заметила, как какой-то мужчина при виде нее заметно оживился, Мэйс прошла мимо него и направилась к стоянке такси. Она не видела, как он достал мобильник и коротко с кем-то переговорил. Не видела, как он пристроился ей вслед. Ничего не замечала, пока ей в поясницу не ткнулся ствол пистолета. — Закрой рот или сдохнешь. Мейс попыталась обернуться, но он вдавил ствол сильнее. — Смотри только вперед. — Здесь полно копов, — сказала она. — А если я сейчас заору? — Тех детей видишь? Взгляд Мэйс метнулся влево к группе детей в школьной форме, стоящих рядом с двумя пожилыми женщинами. «Вижу. А вон того чувака за ними, видишь?» Мэйс видела чувака, крупный и злобный. «Ага. Короче, у него гранат в кармане. Начнешь выделываться, он выдернет чеку, опустит гранату в урну и спокойно уйдет. А потом детки сделают бум. Какого черта тебе нужно? Заткнись и шагай». Мужчина направил ее к эскалаторам, потом вывел в крытую парковку и дальше в ее самый отдаленный угол, где стояла единственная машина черная эскалейт. Когда они приблизились из машины, вылезли четверо мужчин. Мейс вздрогнула, когда увидела его. На этот раз псих не улыбался, ни блеска в глазах, ни легкомысленного выражения на лице. «Дело и только дело». «Вот идет мертвая сучка», — мрачно произнес он. «Я думала, мы договорились», — сказала Мэйс. «Ни вреда, ни подлянок». Ответом был удар тыльной стороной ладони, от которого Перри приземлилась на задницу. Она сидела, вытирая кровь со щеки, пока один из парней не вздернул ее на ноги, а псих снова отправил на пол оперкотом. Мэйс не считала себя слабачкой, но еще один такой удар и ей останется только лежать на кровати в интернате для инвалидов и пускать слюни. Она перекатилась на бок и, оттолкнувшись, вскочила на ноги за секунду до того, как ее еще раз подняли. Она пошатывалась, но стояла. Сквозь кровь, текущую из носа и разбитого рта, Мэйс выдавила. «Одна просьба. Ты понимаешь, что я тебя убью? Поэтому я решила лучше попросить сейчас». «Чего?» Ты здоровый и крепкий парень, ты уже дважды уложил меня, ты собираешься меня убить. Ну, дай мне один удар прямо тебе в живот. Можешь даже заранее напрячь пресс. Сколько в тебе? 110? Примерно. А в тебе больше 200, я знаю. И что тебе это даст? Удовлетворение перед смертью. Откуда мне знать, может, ты какая-нибудь принцесса кунг-фу? Думаешь, тогда бы ты смог меня уложить? Мэйс сплюнула кровь и пощупала языком шатающиеся зубы. «Эй, ты что, боишься девчонки?» Псих сжал руку в кулак, чтобы еще раз ударить ее, но остановился, когда она вздрогнула. Он ухмыльнулся. «Нет в тебе никакого кунг-фу, я знаю. У меня черный пояс, второй дан». «Кто бы сомневался?» — сказала Мэйс, стирая с подбородка кровь в рукавом куртке. «Тогда?» Псих поглядел на своих парней, те смотрели на него, явно забавляясь. Перри тоже огляделась. На помощь никто не придет. Они в темном пустом углу в глубине парковки. Она может вопить до посинения, толку все равно никакого, но внезапно Мейс увидела один предмет, который может помочь, если она проживет достаточно долго. — Окей, но как только ты меня шлепнешь, мы засовываем твою задницу в эту тачку, везем тебя в мое любимое место... «Пускаем пулю в голову и бросаем в парке рок-крик». «Напрягай, пресс, псих, я выдам тебе все, что смогу». Псих расстегнул молнию на куртке и обнажил плоский живот, наверняка крепкий, как железо, подумала Мэйс. Ее всерьез удивляло, что никто этого не замечает, но здесь было темно, и они, видимо, просто туда не смотрели. Ее удар был хорошо поставлен и пришелся точно в диафрагму мужчины. Догадка оказалась верна, она точно в камень ударила, но это было неважно. 900 тысяч вольт в шоковом кастете не интересуются крепостью живота. Псих рухнул на бетон, дергаясь, будто сжимал в руке провод под током. Изо рта доносились слабые звуки, глаза выпучились и моргали. Ошеломленная бригада тупо смотрела на своего вожака. Мейс бросилась бежать. «Эй!» — крикнул парень, который привел ее сюда со станции. Перри знала, что ей не выбраться. Она напряглась на бегу, ожидая пуль, которые в любую секунду могут войти в ее тело. Виск шин заставил ее обернуться влево. Прямо к ней мчался Ниссан. Мейс откатилась в сторону и только тут поняла, что машина намеренно обошла ее, развернулась и встала между ней и парнями психа. «Залезай!» — Мейс скочил на ноги. «Залезай!» Даррен, брат Алиши, вытащил пистолет, прицелился в сторону бригады психа и дважды выстрелил поверх их голов. Пара ближайших парней бросилась на бетон, вытаскивая свои пушки. Мейс распахнула пассажирскую дверцу Ниссана и запрыгнула внутрь. Шины снова взвизгнули, и машина рванулась вперед. Мейс пригнулась, когда по металлу зазвенели пули. От одной треснуло заднее стекло машины. Они завернули за угол, и Дарен втопил педаль газа. Еще два поворота, и они выскочили из парковки. Через пять минут они уже были в двух милях оттуда, и Мейс наконец-то села. «Откуда ты взялся?» — воскликнула она. «Как ты вообще узнал, что я там?» «Никак, я следил за психом. Увидел, что к чему, решил, тебе надо чутка помочь». Перри пристегнул ремень. «Теперь я вижу, почему тебя зовут бритвой. Возьми салфеток в бардачке, а то зальешь мне кровью все сиденье», — кисло произнес он. «Спасибо». Она достала салфетки и вытерла лицо. «А зачем ты за ним следил?» ты как думаешь?» «Я вижу несколько вариантов этого плана, и все они плохо заканчиваются. А ты хочешь, чтобы я дал ему просто так уйти?» «Он не собирается уходить». «Ага, ты с ним разберешься». «Так ты сказала». «Ну, классно ты с ним разобралась». «Но без меня ты сегодня была бы трупом». «Эй, не забывай про мой кастет». Дарен невольно ухмыльнулся. А клево, он валялся на жопе и трясся, как чувак под метом. Мэйс взяла свой телефон. «Окей, мы имеем похищение, нападение». Он покосился на нее. «Чего ты там бормочешь?» «Перечисляю преступления психа и его ребят». «Угу, двадцать человек подтвердят, что он был в 30 милях отсюда». «А, -а, -а ты тоже ее не заметил?» «Кого?» «Камеру видеонаблюдения в углу парковки». Мейс набрала номер. «Бет, это Мэйс. Да, все отлично, только что вернулась в город. Приготовила тебе подарок. Парень с погонялом псих в упаковке и с красивым бантиком».